Аничков дворец. Удивительное его расположение. На Невский проспект, главную магистраль города, Аничков дворец выходит не фасадом, как большинство зданий, а боковой стеной. Это связано с тем, что в XVIII веке Невская перспектива еще не была главной улицей города. Более важную роль в то время играли реки, к набережным которых старались обращать фасады домов. По такому принципу возводился Ионичков дворец, чей центральный вход расположен напротив реки Фонтанки. Но самое интересное — это судьба этого дворца. Более двух веков он передавался в качестве подарка. В XVIII веке императрицы дарили его своим фаворитам. С начала девятнадцатого он становится собственностью семьи Романовых, и особо царской фамилии будут получать его на свадьбы в качестве свадебного подарка. Последними в двадцатом столетии этот дворец получили мальчишки и девчонки. С 1724 года участком, на котором впоследствии расположился Аничков дворец, владел Антон Мануилович Двер. Он был женат на сестре Меншикова, несмотря на активное противодействие последнего. Сестру звали Анна Даниловна. В 1727 году Антон Мануилович был арестован и выслан в Сибирь, так как выступил против намерений Меншикова выдать свою дочь Марию за наследника престола Петра Алексеевича. Его участок конфисковали. Позднее на этом участке находился двор лесоторговца, купца Дмитрия Лукьянова. В августе 1739 года комиссией о петербургском строении для благоустройства Невской перспективы было предложено застроить ее каменными домами. Это место можно было застроить самому купцу или продать желающим. Участок располагался на окраине города, и для Дмитрия Лукьянова каменное строительство было бы убыточным предприятием. Удача подворачивается купцу, когда он продает землю Елизавете Петровне, дочери Петра Первого. Проект этого здания летом 41-го года разработал архитектор Михаил Григорьевич Земцов. Спустя два года Зочи скончался, дворец в дальнейшем строился под наблюдением других мастеров, сначала Григория Дмитриева, а потом Варфоломея Растрелли, который занимался и отделкой дворцовых интерьеров. Строительство завершилось в 1954 году. Дворец отличался от находившихся рядом построек не только богато украшенным в стиле барокко фасадом, но и очень внушительными размерами. Он занял обширную территорию на берегу реки Фонтанки, там, где она пересекает Невскую перспективу ныне Невский проспект. Фасад дворца был обращен в сторону реки. Как известно, в середине XVIII века именно по Фонтанке проходила южная граница Петербурга. В створе Невской перспективы через реку был переброшен мост, который служил въездными воротами в город. Рядом с городской заставой находился полковой двор Преображенского полка, который возглавлял подполковник Аничков. По его фамилии получили название и мост, и расположенный рядом дворец. От фонтанки в сторону главного фасада дворца был проложен канал, а само здание являлось ядром обширной усадьбы, в состав которой входил регулярно спланированный сад. Территория сада простиралась до Садовой улицы. Перед главным фасадом здания находился парадный двор с бассейном. Канал, соединяющий его с рекой, служил въездом на территорию усадьбы. Берег украшали галереи, колоннады. Императрица Елизавета подарила Аничков дворец своему фавориту графу Алексею Григорьевичу Разумовскому. Как правило, В Аничковом дворце давали вольные маскарады. Императрица приходила туда обычно в седьмом часу. Она прогуливалась, говорила с некоторыми знатными особами, садилась к игре. Во время всего маскарада раздавались всем желающим напитки, закуски и прочее. По рассказам современников, государыня кушала немало, и каждое блюдо запивала глотком сладкого вина. Она в особенности любила такайское вино. Екатерина II пожаловала Аничка в дворец князю Григорию Александровичу Потемкину. После этого Иван Егорович Старов перестроил дворец, освободив его фасады от сложной барочной декорации, заменив ее более строгой отделкой, отвечавшей вкусом нового стиля — классицизма. Старов заменил луковичную купола флегелей плоскими, а центральный фасад сделал треугольным. Однако и в таком виде дворец просуществовал недолго. В начале XIX века на его территории размещаются торговые ряды. В это время архитектор Джаком Акваренги пристраивает к зданию дворца два открытых корпуса с аркадами и колоннами. Еще позже Аничков дворец занял кабинет его императорского величества. В ведении этого учреждения находилось имущество императорского двора. Архитектор Луиджи Русско оформил интерьеры дворца в стиле классицизма. В больших помещениях были установлены ионические колонны. Два зала дворца, белый и желтоколонный, сохранились до наших дней почти без изменений. Еще через несколько лет известный архитектор Карл Росси пристроил к дворцу небольшой сервизный корпус, а в дворцовом саду возвел два одноэтажных павильона. Площадь сада, который Росси обнес высокой оградой, заметно сократилась. Росси заново оформил домовую церковь, в которой был установлен новый иконостас. Церковь была устроена в верхнем этаже северного бокового флигеля, и освящена во имя святого князя Александра Невского. Интересно, что стены этой церкви расписывали выдающиеся художники того времени — Медичи и Торичелли. Во времена Александра I здесь разместились апартаменты великой княжны Елены Павловны, сестры императора. Во дворце проходили замечательные балы и маскарады, которые отличала особая пышность. Затем дворец перешел в собственность великого князя Николая Павловича, будущего императора Николая Первого. После его вступления на российский престол Аничков дворец начал официально называться собственным его императорского величества дворцом. Но став императором, Николай Павлович предпочитал проводить больше времени в Аничковом. Здесь он устраивал домашние праздники, Здесь воспитывались и росли его дети. Здесь же, по традиции, проводились балы. Они устраивались для тесного круга приглашенных, близких ко двору. На этих балах бывал Александр Сергеевич Пушкин со своей красавицей-женой Натальей Николаевной. в дворец оставался царской резиденцией до конца XIX века. Особенно его любил Александр III. Ему не нравился зимний дворец, и он старался проводить как можно больше времени в Аничковом. По сути, император Александр Третий сделал дворец своей резиденцией. При нем произошла еще одна внутренняя перепланировка, порученная архитектору месмахеру Перепланировка была вызвана необходимостью разместить в залах дворца императорскую коллекцию живописи. После смерти императора в Аничковом дворце некоторое время жила его вдова, императрица Мария Федоровна. После революции во дворце был открыт музей Старого Петербурга. Спустя 15 лет решено было превратить его во дворец пионеров. В залах Аничкова дворца провели ремонт, уничтоживший большую часть его отделки. В помещениях домовой церкви разместился кинозал. В тридцатых годах во дворце были оформлены две комнаты сказок, расписанные палехскими мастерами по мотивам произведений Пушкина и Горького. В перестроечную эпоху дворец пионеров стал называться дворцом творчества юных, но в целом его предназначение быть местом детского досуга осталось прежним.